Отец отца. Эпиграф В Дрездене, на Брюлевской террасе, между двумя и четырьмя часами, в самое фишенебельное время для прогулки, вы можете встретить человека лет около пятидесяти, уже совсем седого и как бы страдающего под агрой, но еще красивого, изящно одетого, и с тем особенным отпечатком, который дается человеку одним лишь долгим пребыванием в высших слоях общества то ли Лева справился с жизнью, то ли жизнь с ним. Он успокоился в семейных своих переживаниях очень вскоре. все таки по молодости он гораздо более предполагал за собою разных чувств, нежели знал их. Предположение за собою чувств, однако, очень переживательно почему мы и имеем возможность утверждать, что наша молодежь очень эмоциональна. Потому что не имеет под собою почвы, кроме самой природы, которую как раз одну и не предполагает. Эти гипотетические чувства сильны еще потому, что сил много. Лева отработал гипотезу второго отца, оставалась еще гипотеза деда. У сына родился отец, у внука рождается дед. Когда в семье пошли разговоры о деде еще до его возвращения, когда Лёва всматривался в его прекрасные фоточерты и ссорился с отцом, гордо и молча оборачивая свое вытянувшееся лицо, как бы несшее в себе те же черты, когда он по-детски обижался, что дед всегда был живой, и это всегда подменялось у него убегающими картинками его военного деревенского детства, Когда он по-детски же переряжал в воображении дядю Диккенса в деда, когда он приучал себя к новому родству и гипнотизировался идеей крови, тогда же, вдохновленный, достал Лёва, минуя отца, сам, проявив непривычную инициативу по букинистам и фондовым залам, достал и прочитал некоторые работы деда, благо они теперь относились к будущей его специальности правда весьма отдаленно дед был лингвист то есть он что то знал и значит занимался чем то более точным чем та филология которой посвящал себя лева к тому же он был отчасти математик и чуть ли не первый но тут мы опять вступаем в шаткую область приоритета лева читал не все было доступно ему, но он сумел ощутить непривычную свободу и подлинность дедовской мысли и удивился ей. Дед оказался не один. Рядом с ним и до него были еще люди. Лёва знал о них раньше лишь понаслышке, в обзорно-лекционном порядке, как об исказивших, недооценивших, извративших, недопонимавших и т.д. Это были еще самые мягкие формулировки. Лёве трудно было поверить, что они чего-то не понимали, потому что для него, например, то, чего они не понимали, Было очевидно, просто как паренная репа. А вот то, что они понимали, расписали об этом, Лёва часто совсем не понимал, или с великим трудом и напряжением, так что, казалось, слышал в голове шум перегруженно трущихся мозговых своих частей. Но и опять, прежде всего, оставалось это ощущение подлинности, такое непривычное. Наконец Лёва нашел себе одного полегче — им и занялся с удовольствием. Этот был эффектин и формален, легок и блестящ. Его, кстати, стали воскрешать первым, очень вскоре после Левиного нелегального чтения. А Лева мог гордиться, что уже знает, что давно знает. Так Лева увлекся некой цельной и все еще полузапретной системой исследования. И теперь хотел или не хотел, в своих учебных делах все поверял ею. Она его убеждала. После такого умственного перенапряжения, как при чтении деда, то есть после того, как он впервые работал головой, все по учебе вдруг оказалось так примитивно и легко, и программные монографии, что наводили страх на сокурсников своей толщиной и наукообразностью, стали для Левы школьным лепетом. И хотя последовательно проводить полюбившуюся Леве систему было еще невозможно, он надеялся использовать ее хотя бы отчасти, уж больно она нравилась ему, в предстоящей курсовой работе. Одну пользу из семейной драмы, значит, он уже извлек. Гипотеза деда еще упрочилась в Леве благодаря этому позитивистскому эффекту. Дед для Левы не оставалось сомнений, был безусловно великий человек и в этом звании очень хорошо получалось так — дед и внук. Лёва уже планировал паломничество к нему, самостоятельное, тайное, как бы против воли диктатора отца, и много намечтал разных картинок, которые своей сладкой и слезящей силой успокаивали его и отодвигали это его намерение в непрестанное будущее. Да и как так вдруг? Почему именно завтра? Первое движение оказалось давно пропущенным, и Лёва уже привыкал к тому, что это он однажды, конечно, сделает. Потом, потом. Как вдруг позвонил дед. С сыном разговаривать не пожелал», — говорил с Лёвиной мамой. Все ее простосердечные мольбы простить и прийти, что она просто не имела возможности сказать ему раньше то, что говорит вот сейчас и т.д., Все это он молча выслушал и заговорил лишь тогда, когда мать уж и не знала, что придумать еще, даже решила, что телефон испорчен. Дед сказал, что и не думал на нее сердиться, обид никаких не было, он не кухарка, чтобы обижаться, что она, мать, всегда была дура, но уж больно хороша, невестой он ее запомнил, и была она ему симпатична тогда, что ж теперь-то через тридцать лет. Вот внук пусть придет к нему завтра. Хочется на балбеса посмотреть. Все. Мама сказала, что она не неуверенна, но он ей показался как бы странным, как бы пьяным. И то, что дед, такой великий человек, сам позвонил, сам пожелал его видеть, необыкновенно окрылило Леву, и он очень много пообещал себе в этой встрече. Родителей он уже не замечал. Не слушал, что говорила ему мама, на отца не взглянул. Все доставалось Леве даром. К деду он шел с новеньким бьющимся сердцем. Что-то далекое и свежее, но как бы всегда имевшееся в нем, приоткрыло свои створки. Он, таясь, заглядывал в эту темную глубину и ничего не различал. Он мечтал о внезапной дружбе, которая возникнет у них с первого взгляда, минуя отца, как бы над его головой, как бы мост через поколение. И тогда получалось, что не просто внук идет к деду, а специалист к специалисту, ученик к учителю. Это тешило Леву. Он за мечтами как бы совсем забыл, что идет видеть впервые своего родного деда. Тут было несколько изменившееся, но все то же представление о крепком чае и академической камелавочке. Но и не только это. Было за ним и нечто наивное и идеальное. Те створки, что как бы приоткрылись в нем и где он не различал еще что же там, казалось ему, будут сразу видны и понятны деду, и они тогда будут с дедом как человек и человек». Дед поможет открыть их створки еще шире и объяснит, что там, и для Левы начнется совсем уж новая жизнь, на самом деле его подлинная, но до сих пор тщательно от него скрытая. И это все-таки было почти тем же представлением, как идут старый и молодой по широкой ковровой лестнице, например, Академии наук, и все им рукоплещут из ложь. Леве вдруг показалось, что он опаздывает. Ему хотелось быть пунктуальным. Он поймал такси и приехал много раньше, чем надо. Деду дали квартиру в новом районе, последние дома. Лева никогда не бывал тут. С удивлением поймал себя на соображении, что, пожалуй, во всю жизнь ни разу не покидал старого города. Жил в этом музее. Ни один его житейский маршрут не пролегал за пределы музейных же проспектов, коридоров и зал площадей. Странно. Он знал об окраинных новостройках понаслышке, что они есть, но имена их путались в его сознании. Вот и сейчас он забыл, как называется район, куда он прибыл. Ни то Обуховка, ни то Пролетарка. Снова полез в записную книжку... У него было такое чувство, что он попал в другой город. Лева отпустил такси, решив прогуляться оставшееся время по этому городу. Солнце садилось, дул стылый морозный ветер, и какая-то опасная прозрачность наблюдалась в воздухе. На западе воткнулись в горизонт три острых и длинных облака. Они краснели чуть фиолетово. Туда, в пустоту. Уходил пустырь с бурьянами и свалками. Чуть ближе, прямо в поле, было трамвайное кольцо. Действительно, кольцо. Лева раньше думал, что выражение это образное, а не буквальное. Оно поблескивало в черной траве, и трамвая не было. Казалось, дома стояли покинутые. Такое было безлюдье. Извинила тишина. В закатных лучах на голубом фоне. Отдельные, сахарные, стояли редкие, заиндевевшие кубы домов, слепо и безжизненно отблескивая гладкими окнами в закат. Все было как бы приснившимся. Он пересек это пространство сна, со всех сторон продуваемое, все в сквозняках, непонятно не ощущая собственных движений. Ветерок, аура. Разыскал деда в подъезд. Стоял под легкомысленным красным козырьком у дырявой зеленой стеночки. Рядом желтая с синим скамейка для сидения старух. Стоял и стыл. Время тянулось. Ему показалось, что часы его стали, но они тикали, и секундная стрелка неохотно двигалась по кругу. Леве было странно и непонятно собственное волнение. «Непривычно!» Он ни разу словно бы не волновался до сего дня. Вскоре, впрочем, все его чувства сосредоточились в ногах. Он надел ради случая новые туфли, они жали. Ноги мерзли и ныли. И Лёва стоял как бы не на своих ногах, а на протезах. Наконец Лёва догадался войти в подъезд. На лестнице было тепло. Лёва прижался к батарее, обнял ее. Тут дверь распахнулась, и вбежал неопрятный молодой человек, весь какой-то распахнутый и развивающийся. На бегу резко взглянул на Леву, будто впитал в себя. Лёва не успел толком отпрянуть от батареи. И исчез, летя через две ступени, показав драную пятку. Лёва еще постоял, и тут стрелка подползла, наконец, к заветной черте. Стал подниматься наверх окончательно смерзшийся, неловко переставляя свои протезные ноги. Он уже почти поднялся на свою площадку. Как дверь в одну из квартир приоткрылась, оттуда вылетел тот же молодой человек, проколол Леву взглядом и обрушился вниз, уже через четыре ступени. В дверях кто-то секунду потемнел ему вслед. И когда дверь приоткрылась и залязгали замки, Лева понял, что это была его квартира. То, что он вовремя не окликнул, не попросил не запирать, расстроило Леву. «Хотя, с другой стороны, это хорошо», — подумал он, «потому что первая их встреча не могла быть такой». Открыл ему какой-то незнакомый тип и посмотрел с ровным неузнаванием. А вдруг Лева похолодел от предположения? «Не могло быть». Такое нисходство! Этот бритый череп, ватник, возраст самый неопределенный от 50 до ста, а главное, это красное, щетинистое, задубевшее лицо поражает своей неодухотворенностью. И оно молчит. Тупо, лень губы разлепить. Простите, я не туда попал произнес Лева жалобно и мысленно летел вниз через четыре ступеньки, рушился, как тот молодой человек, хлопала дверь парадной, и он, давясь, глотал холодный воздух. Это надо же, все было продумано, перебраны варианты, затвержены формулировки. А про то, что надо поздороваться, что-то сказать, узнать в лицо, даже не подумал, словно за порогом было облако. Вам кого? Амко, глухо сказало лицо, с трудом выкатив эти два О. И когда рот разлепился, лицо стало неожиданно длинным. Это мог быть дед Модесто Платоновича, Маэста, почти маэстро, про себя передразнил себя Лева. У него во рту была кашица ужаса. Адоевцева! Произнес он звонко, в прямом отчаянии, краснея в темноте. Под кожей старикова лица что-то пронеслось. Замешательство, припоминание, оторопь, успокоение. Очень быстро. Лицо ничего не выражало. «Проходите». Старик пропустил Леву в коридор и долго возился, запирая дверь. Лязгал и копошился в темноте. Там было сложно с замками. Лёва хотел сказать запинчиво, искренне, что он его узнал, узнал, что это только в первую секунду, что он его не узнал, а так он его сразу узнал, чтобы дед понял, что все еще не так страшно, что его можно узнать. Поведение, вычитанное из вагонной инвалидной песенки об обгоревшем танкисте и его невесте маме, Все-таки в Леве было столько внутренней подготовленности к восторгу, что и это несоответствие внешности тут же восхитило его, и он уже чуть ли не радовался, что дед оказался такой. — Что же вы не проходите? Проходите! — невнятно буркнул дед, забрасывая на плечо шарф, вывалившийся, пока он возился у замков. И он толкнул дверь в комнату. Левин восторг опять захлебнулся. В комнате сидел еще один старик. Он внимательно, Леве почудилась доброта, взглянул на вошедших. Этот показался поинтеллигентней. Он больше походил на дядю Митю, значит, Лева был прав, подставляя. Восторг снова поднимался в Леве. На дядю Митю тот был действительно чем-то похож, только не так чисто и элегантен. Хорошо, хорошо, дрожал про себя Лева. Как хорошо, что я там в коридоре не сказал. Вы Лёва, Так же невнятно, но скорее утвердительно, чем вопросительно, сказал первый старик, тщательно прикрыв за собою дверь в комнату и выйдя на середину. Он подволакивал ногу. Все в Леве заметалось, как заяц. Как же так? Я, я хотел бы обрадоваться Лёва и кивнул, сглотнув. Садитесь, пожалуйста. Старик подволок вместе с ногою к Лёве стул. Лёва поздно бросился помогать, когда тут уже протирал сиденье газеткой. "Что вы, не надо", хотел взмолиться Лёва и отобрал стул. Получилось все как-то неловко и грубо. Старик покачнулся. Он не только вытирал Вытирая, он опирался о стул, о бумажку. Взглянул на Леву. садить он скоро придет». Лицо старика два раза дернулось и снова ничего не выражало. Старик, похожий на дядю Митю, на секунду вскинул на них свой внимательный взгляд и опустил. «Что же это? Что же это?» — лихорадило Леву. «Больно оттаивали ноги, и лицо горело». «Здесь как-то не убрано», — виновато сказал первый старик. Лёва еще опешил и чуть отвлекся. Убрано действительно не было. На столе валялась масляная бумага, корки, вскрытая консервная банка. Очень неаппетитно. Да и вся комната была до странности нежилой и похожей на общежитие. Будто только вселились, еще не мыли ни полы, ни окна после стройки. Не перевезли мебель. Кровать кое-как засланная, на которой сидел старик, похожий на дядю Митю. Стол в объедках, три канцелярских стула и бочонок. Книг не было. В углу, правда, стояло распятие. Неправославное, крашенное. Все молчали. В комнате почти стемнело, а свет не зажигали. — Я туда попал! — хотел уже выкрикнуть Лёва но только поерзал. Первый старик попробовал убрать со стола, мелкими движениями что-то передвинул, поднял и посмотрел на грязный нож, швырнул в сердцах обратно на стол. — Черт, скоро он придет! — метнулся по комнате, подволокнув ногу уже совсем серой в сумерках. Метнулся тенью. — Он же только вышел! — подняв свой внимательный взгляд, оправдываясь, сказал дяди Митя. Вздохнув, старик уселся на стул. «Простите!» — буркнул он Леве. «Куда он пошел?» — хотел спросить Лева, но решил, что вопрос будет глупым. «Может, уйти и сказать, что зайду позже?» «Хотя, с другой стороны, почему я сразу так не сказал?» «Теперь поздно». В голове у Левы путалось, лицо горело, к счастью, в темноте. Губы высохли и будто готовы были лопнуть, так стучала в голове кровь. Может, все-таки один из них, — бредил Лева. Сходство с дядей Митей и внимательный, добрый взгляд подтверждали, что это мог быть дед. Если дядя Митя так похож на деда, то тогда сомнений нет, что он мой отец. Тут же Лева чуть не рассмеялся в голос над самим собой. «Что же это получается?» — издевался он над собой, мысленно трясясь всем телом от кислого смеха. «Будто если дядя Митя мой отец, то он автоматически становится сыном деду Адоевцеву, а не я, дурак, перестаю быть ему внуком. Ха-ха!» Вдоволь поиздевавшись, он подумал, что раз так, сомнений нет. Первый старик — и есть его дед. Он просто испытывает Леву, и вот ведь как переживает, что Лева его не узнает. Скоро он придет. Как же это еще понимать, как не когда же он, Лева, догадается? То есть, когда он, Лева, придет на самом деле, а не только физически? Конечно, первый, дед. Он из двух главнее. И то, что он в комнате по поведению был главнее, почти убедило Леву. Но и тут он вовремя спохватился не признаться в своем открытии, потому что. Господи, у меня, пожалуй, жар. Лёва пощупал голову, рука была такой же горячей, как и лоб, или такой же холодный. он не понял, есть ли у него жар. Ведь надо же быть таким идиотом. Он же ясно спросил, Лёва ли я, и сказал, садитесь, он скоро придет. Ну и дурак же я, мысленно хохотал про себя Лёва, покачивая головой, стирал слезу. Однако не мог себя успокоить. Старики молчали, только дядя Митя закурил, и уголек иногда освещал его внимательные глаза. Что они свет-то не зажигают? Первый старик окаменел, отвернувшись в окно. Что-то шептал туда, где еще еле разовела подернутая пеплом тоненькая ниточка заката. — Может, они его убили? — вдруг пронзила Леву. — Может, он лежит во второй комнате? Лёва вспомнил мотнувшегося из дверей и обрушившегося по лестнице того молодого человека, и почему-то это стало окончательным доказательством догадки. «Убили! Убили!» — рыдал про себя Лёва. Шел за гробом, падал легкий снег. Резкий звонок пронзил темноту. «А! А!» Лёва вскочил и не смог закричать, замахал руками, как во сне, когда скатываешься с кровати. — Слава богу! Первый старик с легкостью и проворством на одной ноге проскакал к двери, на ходу включил свет и уже лязгал своими многими замками в коридоре. Лёва зажмурился от света и стыда за себя. Он все еще стоял посреди комнаты, а дядя Митя смотрел своими внимательными глазами чуть удивленно. Это что еще за псих? Лёва опустился на стул, ослабевший, в прохладном поту. И вошел все тот же развивающийся молодой человек. Вид у него был смерзшийся и недовольный. Посмотрел длинно на Лёву, этот как сюда попал. Бережно свалил на стол тяжелый рюкзак. Не могли убраться? Стал злой и быстро собирать со стола, И тут, отлязгав замками, весело вошел первый старик. «Очень далеко магазин», — объяснил он дяде Мите. Молодой человек усмехнулся, обернулся к старику, увидел, и некрасивое лицо его осветилось. Он порылся в своем балахоне и подал старику бутылку пива. Старик искал чем открыть и не находил. Молодой человек снова оторвался от работы, заботливо отнял бутылку, ловко открыл, налил полную ларьковую кружку и подал старику. Тот сел на стул, все еще чему-то не веря, обнял кружку обеими руками и приник. Пил он долго, вникал, захлебываясь, всасывая, впитывая, вдыхая, погружаясь, весь уходя в кружку он копошился над ней как шмель над цветком и когда отвалился со счастливым вздохом Лева с ужасом заметил что пиво собственно не убавилось в кружке столько же и осталось слово жажда как бы написалось перед ними в воздухе во всей своей полноте со всем своим жабьим жужжанием и надолго потом Навсегда связалось это никак при таких-то трудах и страсти, никак не отпитая кружка с образом жажды, понятием жажды как таковой. «Вот и славно!» — сказал успокоенный старик и обвел всех потеплевшим и уже выразившим какую-то жизнь взором. Поймал недовольный взгляд, брошенный молодым человеком на Лёву. Ах, я вас и не познакомил. Рудик это мой внук Лёва. Что же он сидит как не родной, сказал Рудик, доставая из рюкзака водку, бутылку за бутылкой. Господи, успел подумать Лёва. Так ты меня, значит, сразу не узнал? смеялся дед, и лицо его довольно сморщивалось на одну впрочем сторону. «И очень замерз, чтобы прийти точно!» Он повел взглядом в сторону Рудика и дяди Мити. Лицо его смеялось пополам. Лёва еще продолжал расценивать это как грубоватую ласку. В нем еще жило то ощущение радости и общности, дружно сдвинувшее всех их за столом. Отдельное чеканье деда с внуком, со свиданницем. Прямой взгляд в глаза. Не выпить со всеми Лёва не мог. Так ему было плохо до этого, так он не знал, куда деться. Он выпил стакан залпом. Дед еще намешал туда что-то, вышло вроде митинки. Выпив, почувствовал, как отвратительно то, что он выпил, и задохнулся, а дед предусмотрительно уже держал на вилке огурчик. И тогда, жуя огурчик с набитым ртом, сквозь слезы хрустально преломившие мир, где на длинных искрящихся иглах, протянувшихся от голой лампочки, повисли лица его новых друзей, ощутил он награду освобождения и счастья. Обрел на миг благодарность миру, и мир отблагодарил его. Общий смех был необидным, стол красивым, лица светлыми, мир истинным». И тогда так естественно ему показалось и легко признаться этому миру в любви, искренне подсмеиваясь над собственной наивностью и простотой, как бы приглашая всех любовно посмеяться над Левушкой, раз уж и он вот поплакал и смеется. У всего этого был образ проглянувшего солнышка после пролившегося дождя с поблескиванием капелек на травинках. Примирение с любимой, с поблескивающими же слезками на длинных ресницах, осушение, натянутость свежей омытой кожи, легкость после слез и дождя. Так он приглашал всех любить себя под испытующей теплотой взглядов при участливом молчании, прежде чем суждено было ему понять, что испытание было испытанием и молчание — молчанием пока не стало Леве так тепло и полно, что он сам потерял нить. А я от Левушка и забыл, что ты должен прийти. Не то что к какому часу. Я вообще-то не собирался звонить. Как от меня по пьянке угораздило. Я потом забыл совсем. Ну это ладно. Ты мне вот что скажи, зачем ты мерз? «На какого меня ты рассчитывал? Ну что тебе было не прийти раньше, раз ты уже пришел раньше, или опоздать? Мог и вовсе не приходить. Зачем ты пришел ровно?» Дед как-то вдруг весь оформился, сфокусировался и говорил почти внятно, во всяком случае без труда. Прямые, как тычки сухого кулачка, глаза его совсем все видели. Не в том смысле, что отличали и отделяли все физические предметы друг от друга, а что за ними, и под ними, и вокруг, и где это все помещается, и в чем еще поверх заключено. Он видел все цельным и в целом. И никуда было не деться от взгляда. Ты пятился, пятился, упирался спиной в стену, прикрывался локтем, как от удара». Лёва не знал, за что его так. Но и сквозь заслон детской обиды проникала в него непонятная ему правота деда. Он готов был слушаться и подчиняться, только бы, как в дрессировке, поощряли его иногда похлопыванием или поглаживанием, кусочком. Но не поощряли. «Что за образ заставил тебя мерзнуть? Гипнотизм работы часового механизма?» «Счастье от совпадения стрелок?» «Какие вы все-таки все стали рабы!» «Вот и он!» — дед кивнул в сторону Рудика. «Но он хоть поэт и невежда, самородок!» «Почему вас непременно должно перекашивать в некое чувство?» «Без чувств вы никак себе поверить не можете!» «Оттого и надо вам, чтобы вас любили, и все страдания ваши...» «Какие страдания!» Переживание об этом. Что за надобность? Лёва не выдержал, перестал понимать, что говорит дед. Заозирался, словно ища поддержки. Спасительный взгляд дяди Мити. Он уцепился за эту последнюю надежду. Однако дед преследовал, не отставал. — Ну что ты заглядываешь по собачьи в его собачьи глаза? — взъярился он. А чего ты думаешь, у него такой взгляд замечательный? У тебя тут же услужливо срабатывает версия чувства Ты тут же объясняешь себе происхождение его взгляда удобными тебе сейчас следствиями из него. Именно следствиями. Ты объясняешь его себе добротой, вниманием, пониманием. Они тебе сейчас нужны. Понимать вас, видите ли, надо, гуманисты. А он-то тебя действительно понимает, сечет потому что у него метод безукоризненный, и он только им и пользуется, от того чёток и ясен. Он не на тебя смотрит, он тебя читает, он профессионален. А метод его прост. Он смотрит на тебя и видит, какой бы ты был на следствии или на допросе, потому что он тысячи, тысячи таких, как ты видел. Он менделеев человеческих душ. Ты для него кальций или натрий, не больше». Он заранее, по опыту, все про тебя знает. Первых движений твоих достаточно, чтобы он знал каждое твое следующее. Вот только один недостаток. Он с ума сошел, как Герман. Тройка-семерка. Все перебирает. Он не может избавиться, ни в силах отдохнуть ни секунды от автоматизма этого опережения твоих движений и с лечения их, мысленных, с теми, что ты производишь ему в доказательство в ту же секунду. И они, учти, всегда идентичны, а вот ты весь его взгляд. Для тебя понимание уже есть участие. Ты так привык, потому что понимание в твоей жизни случайность. Да и не случайность, а некая функциональная периодическая перевранность ситуации, как физическое отправление, только не такое честно необходимое. Люва взглянул еще раз в глаза дяди Мите. И действительно. Тот слушал и слышал деда, и смотрел на Лёву. Внимательность и участливость его взгляда не изменилась. Он следил за действием дедовых слов, опережал это действие представлением и сличал представление с возникающей, казалось, для него слишком замедленно реальностью. «Могло быть так, как говорит дед». Лёве страшно. «Он же Коптелов, мой ночлаг бывший!» «Хороший человек, меня дважды не убил!» Коптелов рассмеялся, посмотрел на деда с удовольствием. «А это он доволен, что я соврал, а он этого не предугадал. Он ведь, если и не каждое мое слово, то движение в целом, вектор, тоже ловит и сличает. Только он меня слишком ценит, переоценивает. Оттого никогда не ждет, что и я и лажануться могу». Ну вот и редкое для него удовольствие. Не совпало? Смешно. — Модест Платонович, — жалобно сказал Лёва. — Модест Платонович! Модест Платонович! — передразнил дед. — Назови-ка меня дедушкой, выговори! — Маэстро Платон, — поддразнил Рудик. — А ты, завистник, молчи! И дед потрепал Рудика по голове. — всем еще. Дед был прав. Лёва не мог бы произнести слово «дедушка». Его бы вывернуло от стыда и фальши. «Зачем я тогда сюда пришел? вдруг догадался он. «К кому?» «Я же не к нему пришел. Он посмотрел на дядю Митю, Коптелова, на Рудика. Эти любили деда. Вот что он внезапно понял. А он... Все выпили. Курсив мой. А.Б. Нас всегда занимало с самых детских непосредственных пор, где прятался автор, когда подсматривал сцену, которую описывает. Где он поместился так незаметно? В описанной им для нас обстановке всегда имелся некий затененный угол с обшарпанным шкафом или сундуком, который выставляют за изжитостью в прихожую. И там он стоит так же незаметно и напрасно, как тот автор, который все видел как бы своими глазами, но только скрыл от нас, где были эти его глаза. Там он стоит в глухом сюртуке, расплывчатый и невидимый, как японская ниндзя, не дыша и не перетаптываясь, чтобы ничего не упустить из происходящего в чужой жизни, не таящейся от него из доверчивости или бесстыдство, или привычки и презрения к нему. Читая и сличая с жизнью, покажется, что дух общежития и коммунальной квартиры зародился в литературе раньше, чем воплотился на наяву, как раз в подобном авторском отношении к сцене. Автор в ней – коммунальный жилец, сосед, подселенный. Достоевский, наверное, еще и потому лучше всех держит многочисленную кухонную сцену, что сам никогда не скрывает своей подселенности к героям. Он их стесняет, они не забывают, что он может их видеть, что он их зритель. Эта замечательная откровенность соглядатайства делает ему опережающую время честь». Такая большая объявленная условность, истинно реалистична, ибо не выходит за рамки реально допустимого наблюдения. Рассказ от Я в этом смысле самый безупречный. У нас нет сомнений в том, что Я мог видеть то, что описывает. Также не вызывает особых подозрений сцена, решенная через одного из героев, пусть и в третьем лице, но одним лишь его зрением, чувствованием и осмыслением где только по одному видимому поведению и произнесенным вслух словам других героев можно строить предположение о том, что они думают, чувствуют, имеют в виду и т.д. То есть как раз субъективные, с точки зрения субъекта, автора или героя, сцены не вызывают подозрений в реальности изображенной реальности. Зато сколь сомнительны, именно в этом смысле, объективно-реалистические решения, почитающиеся как раз собственно реализмом, где все выдается за как есть, за как было на самом деле, путем именно устранения той щелочки или скважинки, в которую подсматривает автор, тщательного ее замазывания и занавешивания. Это и заставляет нас как раз уже и не по-детски сомневаться в реальности литературного происшествия. Если нам не объявлена условность, субъективность, частность решения, то еще прочесть и снисходительности, как поаплодировать безголосому, можно, но поверить по переживанию и разделить представляется затруднительным. Откуда он знает? С чего он взял? И если мы не знаем, как было на самом деле, то опыт подсказывает, как не могло быть. Ведь ни у одного человека нет такого опыта, в котором он бы не был непосредственным, хотя бы и пассивным, участником. Следовательно, никогда, ни при каких условиях, ни для одного человека не происходило действие в общем, объективном, безучастном значении. Выдавать натужную объективность за реальность – Достаточно самонадеянно. Сверху может видеть только Бог, если предварительно договориться, что Он есть. Но писать с точки зрения Бога позволял себе лишь Лев Толстой. И мы не будем здесь даже обсуждать, насколько правомощны были эти его усилия. Тем более, что наш герой назван Левой в его честь не то нами, не то его родителями. Приостанавливая разбег, мы хотим еще раз подчеркнуть, что для нас литературная реальность может быть воспринята реальностью лишь с точки зрения участника этой реальности. И что в этом смысле то, что принято полагать за оптимальный реализм, а именно «все как было, как бы без автора», является в высшей степени условностью, причем неоткровенной, не вызывающей доверия формально-формалистической, И тогда мы сочтем за реализм самостремление к реальности, а не одну лишь привычность литературных форм и даже норм. И вот, имея столь похвальную убежденность в том, как правильно, мы стоим в значительном затруднении перед практическим сейчас следованием этой убежденности. Так как мы решаем все через Леву, а то, что с ним произошло в этой сцене, и чему он был свидетелем и участником, пока еще по достигнутому им развитию не может быть неузнано, не расслышано, не понято им, то растягивать в последовательное изображение то, как он не понял, не услышал и не увидел, является и слишком сложной технически, и слишком технической задачей. Мы достаточно это его состояние уже обозначили. Но нам важен в этой главе, важен для Левы хотя он и не был способен усвоить события в той степени, в какой это для него важно. Нам важен дед Адоевцев, важен как знак. Поэтому нам отчасти придется отойти от чисто лёвиной призмы и откровенно, не выдавая изображаемого за реальность, но и не отказываясь от нее, дать хотя бы знак, не посягая на живого человека». Тем более, что не только неподготовленность Лёвы нам помеха, а и то, что в этой сцене все пьют довольно много. А по опыту, и своему, и предшественников, можно утверждать, что самое сомнительное и спорное в словесной передаче — это мир ребенка, мир пьяного и мир фальшивого или бездарного. Ни то, ни другое, ни третье ни разу не имело достоверного самовыражения а воспоминания подводят всех. На эти вещи у нас будет всегда свой взгляд, потому что детьми мы себя не помним, пьяными не запоминаем, а фальшивыми и бездарными не узнаем. Так дети не говорят, так дети не думают — столь распространенный упрек пытающимся писать серьезно о детях. Бесполезно доказывать им, что нет, именно так дети говорят, именно так думают. Столь убеждены все взрослые, что знают, как. Взрослые в лучшем случае всерьез воспринимают свою заботу о детях, но не самих детей, потому что взрослым и без того достается от жизни, чтобы иметь силы быть столько же серьезными, как дети. Полная мера представления детской серьезности сильно обескуражила бы, обезоружила и обессилила их. Сама природа, что ли, позаботилась об этом барьере? Но это так. Сколько ни имей дела с детьми, вряд ли станешь больше знать о том, кто они такие. Как это неудивительно, почти тоже с пьянством. Сколько ни пей, ты не узнаешь о пьянках больше, чем уже знал. Сцену у деда Адоевцева, которую мы взялись описать, некому было описать трезво. До такого опыта вообще почти ни у кого нет, хотя пьяными бывали многие. Завтрашнее наше отношение к происшедшему вчера редко бывает справедливым. Ни в какой компании не потерпят, чтобы кто-то не пил, а наблюдал и слушал. И правильно, потому что описание трезвых всегда отталкивающе и, само собой, талантливый в передаче палитры чувств пьяного человека. Те же, кто уже выпил не могут нам передать в трезвом смысле, как все было, а праздника своих чувств почти не помнят или не находят слов. И помирить это информационное противоречие не в наших силах. Так много оговорив, мы заявляем. Так пьяные говорят. И что бы нам потом ни говорили, придется стоять на своем. Поэтому расставьте сами где угодно, как подскажет ваш опыт, возможные в подобных случаях ремарки. Это, кстати, и будет то, что мог отметить Самлёва. Где и как и после каких слов своего выступления дед Адоевцев кашлял, чихал и сморкался, супил брови, надувался и опадал? Где он терял и ловил кайф? Где его перекашивало, и он забывал, о чем речь? И где махал на это рукой? где он вытирал лысину скручивал свою махорочную цигарку плевался вращал глазами и тыкал в собеседника главным образом в леву пальцем и в каких местах приговаривал я вас видал далее не разбор а б